Новый кукольный театр даёт представление. Карабас-барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели, на улице лил дождь. Дырявая крыша кукольного театра протекала. У кукол отсырели руки и ноги, на репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плётки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели и зловеще перешёптывались кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошёл бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных, оборванных актёров? На городской башне часы пробили шесть. Карабас-Барабас мрачно побрёл в зрительный зал. Пусто. Безобразие! —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 Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Арабасу барабасу подошел Дуримар. От него как никогда пахло тиной. «Э-хе-хе», сказал он, собирая все лицо в кислые морщины. «Никуда дела с лечебными пиявками не идут. Вот хочу пойти к ним», – Дуримар указал на новую палатку. «Хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол». «Чей-то проклятый театр!»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 Удрали от Карабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последний из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши. Карабас-барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз.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 Ну вот, ребята, на этом наша программа «Мамины сказки» подошла к концу. Сегодня вы услышали последнюю часть сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Бородина». До свидания. Поэта покорил весь белый свет Кого повсюду узнают Скажите, как его зовут? Злодеем он покажет нос, рассмешит друзей до слёд. Он очень скоро будет тут, скажите, как его зовут? Он живой В его руках отчасти ключи, потому он так везут Все песенки о нем поют Скажите, как его звучат?